Глава 19. Следующие несколько часов я молча гипнотизировала входную дверь в надежде, что она, наконец, откроется и впустит какого-нибудь покупателя. Затем переставляла товары на полке, смахивала несуществующую пыль, периодически вздыхала и снова выжидательно смотрела на дверь. Разумеется, безрезультатно. Несмотря на ремонт и расчищенные дорожки, покупатели ко мне не ломились. Впрочем, учитывая отношение местных жителей к магии, это не удивительно. Окончательно уверившись, что я так и состарюсь за этим прилавком, я совсем снекла. Ноль продаж за день прямо скажем, не самый впечатляющий результат, а уж после стольких усилий и вовсе удручающий. В момент, когда я отчаялась настолько, что даже пару раз всхлипнула, хоть и все еще не решила расплакаться мне, или все же не стоит, дверь лавки распахнулась. На пороге стоял добрый молодец. Да-да! Именно так я его про себя назвала. Широкоплечий, из тех, про которых говорят, касая сажень в плечах. Пышущий с силой и здоровьем, с румянцем во всю щеку. Сходство с богатырём добавляла едва не лопающаяся на груди белая рубашка с узорным орнаментом и кожаный ремешок поперёк лба, не дающий русым кудрям лезть в глаза. «Здравствуй, хозяюшка!» — улыбнулся гость, только что поклон не отвесил. «Я быстренько подобралась. Добро пожаловать!» Проходите, осматривайтесь, выбирайте. Лучшие магические товары в городе. Магия на любой вкус. Однако богатырь чего-то смутился и почесал в затылке. Так я это... Я же не за товарами. Как? Неужели ещё один жених нарисовался? Этот, конечно, поприличнее предыдущего, даже, можно сказать, симпатичный. Да только мне никого не нужно, ни хорошего, ни плохого. Мне выручка нужна. Ах, не за товарами? Настроение, подпрыгнувшее к небесам, рухнуло в бездну, и я воинственно уперла руки в бока. «Ну и убирайся тогда! Ходят тут всякие, работать мешают! Давай-давай, проваливай!» Парень озадаченно почесал затылок. «Так я это... не могу уйти?» Растерянно захлопал глазами он. «Уйду, мне к вам и завтра топать придется, и послезавтра, и так каждый день». «Ах ты ж гад, какой настойчивый!» Прошлый жених хоть не грозился каждый день приходить, а этот на тебе. Зря я его симпатично посчитала». «А ну вон отсюда!» Я поискала под прилавком, чем бы запустить в нахало. Не нашла ничего такого, чем можно донести свою мысль подоходчивее, а потому была вынуждена прибегнуть к словесным увещеваниям. «Брысь! Кыш! Убирайся!» Добрый молодец совсем сжался под моим гневным взглядом. «Не серчайте, тетенька!» Проговорил он неожиданно жалобным голосом. «Уйду я, уйду. Только вы посылочку заберите, пожалуйста. А то ведь и правда завтра придётся сюда топать. А путь не близкий. Да и боюсь я вас теперь». Он буквально вжался в дверь. «Тётенька? Какая я ему тётенька? Может, тут девушки за двадцать считаются старухами? Мне, между прочим, только двадцать три исполнилось. Нашёл тётеньку. Я так возмутилась» что не сразу сообразила, что он сказал дальше. «Посылка?» — удивлённо переспросила я. «Ну да», — робко подтвердил молодец. «А зачем ещё почтальоны работают? Посылки и да до письма разносить. Вот». Он достал из поясной сумки небольшую бандерольку, перевязанную бичевкой, и помахал ею. «Посылочка вам. Мне бы отдать её, да в грамоте получить, что, мол, передано из рук в руки». «Доставленная в целости и сохранности. Никаких претензий к нашей службе не имеется». Тьфу ты, чёрт, напугала парня. Да уж, не только у продавцов работа вредная. Почтальонам ещё хуже приходится. Особенно, когда доставлять посылку надо недотёпом вроде меня. Но не признаваться же в собственной глупости. «Давайте уже вашу посылку», — строго сказала я. «Где расписываться?» Он осторожно, бочком-бочком подошёл ко мне, Сунул какую-то бумажку, на которой я поспешил нарисовать закорючку, чтобы поскорее отпустить бедолагу. Бандеролька осталась на столе, а незадачливый почтальон скрылся за дверью со скоростью звука. Я же осталась наедине с посылкой. Ну и что тут у нас? От кого подарочек? Обзавестись многочисленными знакомствами в этом мире я пока не успела. Впрочем, никакой информации об отправителе на конверте не оказалось. Хозяйки магической лавки — гласила довольно корявая надпись, и ничего больше. «Ладно, посмотрим, что там внутри. Глядишь, и появится какая-нибудь ясность». Но ясность не появилась. Зато вместо неё появился огромный чёрный котище. Я так и не поняла, откуда он спикировал и как вообще здесь появился. Просто раз — и вот уже лежит на моей бандерольке, сверкает глазищами. Недобро так сверкает. «Отдай!» — строго велела я. «Это моё!» Котам посылок не положено. Я потянула руку, чтобы сбросить на пол нахальное животное. Но где там? Кот зашипел, оскалился и даже показал когти. Внушительные такие когти, острые. «Вообще обалдел!» — воскликнула я. «Ты на кого лапу подымаешь?» Похоже, правы были тапочки. Следовало хорошенько наказать негодяя. А теперь вот никакой дисциплины. «А ну, брысь!» Я зашла с тыла и попыталась столкнуть кота с прилавков. «Где там?» Этот гад молниеносно развернулся, и я едва успела отдёрнуть руку, прежде чем в меня впились острые когти. «Ах ты так! Ну смотри, сам напросился!» «Бить котов нехорошо, даже если они того заслуживают, это я знаю. А вот плеснуть на кота воды очень даже допустимо и воспитательно. Я мухой метнулась в ванную, набрала полведерка воды, вернулась к прилавку» и стала медленно подходить к коту, угрожающе держа ведро перед собой. Но обрушивать на зверя заслуженный холодный душ почему-то не спешила. «Уйди по-хорошему», — сказала я. «А ведь? Тебе это не понравится». Кот снова зашипел. «Ясно, уходить не собирается. Ну что ж, сам виноват». Я замахнулась и плеснула водой в кота. Как мне показалось, довольно быстро, но, видимо, нет. К тому времени, как холодный душ достиг своей цели, у прилавка уже стоял инспектор, и часть, предназначенной для кота воды, досталась ему. Кажется, большая часть. Видимо, не очень я хотела замочить мохнатого негодяя. «Что здесь происходит?» — рявкнул инспектор. Я зачем-то спрятала ведро за спину, хотя было очевидно, что уже поздно. Вряд ли инспектор умудрился не заметить, кому именно обязан незапланированными водными процедурами. «Он мне посылку не отдаёт», — поспешила наябедничать я. «А посылка, между прочим, моя». «Что ещё за посылка?» — нахмурился инспектор. «А мне почём знать, если он на неё улекся и отдавать не собирается?» «Хм, на удивление, даже облитый водой кот не сдвинулся с места. Продолжал упрямо лежать на моей корреспонденции». «Ну-ка, дружок, покажи, что там у тебя». Инспектор погладил кота по голове, и тот — предатель — поднялся на лапы, посмотрел на бандерольку, пару раз скребнул по прилавку, будто закапывая, и только после этого спрыгнул на пол. Инспектор несколько долгих секунд разглядывал мою посылочку, а потом коротко приказал. «Отойдите подальше». Спорить совершенно не хотелось. Я мгновенно поверила, что дело серьёзное, и шмыгнула в дальний конец лавки к самому сундуку. Проводив меня хмурым взглядом, инспектор забрал бандерольку с прилавка, отступил на пару шагов в свободное пространство и невысоко подбросил её на ладони. Бандеролька не упала, как можно было бы ожидать, а зависла в воздухе, удерживаемая неведомой силой. Я во все глаза уставилась на магическое действие. Для начала бандерольку окружила напоминающая хрустальный шар полупрозрачная сфера. Бичевка сама собой развязалась, зашелестела обёрточная бумага и, наконец, Открылась сама коробочка. Я вытянула шею, пытаясь получше рассмотреть, что там такое. «Твою же!» — вырвалась у меня. Из коробки вырвался густой сине-чёрный дым. Бесформенное облачко мигом вытянулось, хитро извернулось и приобрело контуры, напоминающие оскаленную морду. Пасть с клыками угадывалась очень чётко. И эта самая пасть широко раззявилась в моём направлении. Инспектор тихо ругнулся и с хлопком свёл ладони. Одновременно полупрозрачная сфера заиграла разноцветными бликами, уменьшилась до размеров горошины, сминая дымную морду. Секунду чёрно-синий дым и разноцветные всполохи словно боролись между собой, а затем с оглушительным звоном всё исчезло без следа. «Мяур!» — одобрил кот — И с видом победителя, словно не инспектор поборол дымную страшилищу, а его котейшество лично, скрылся за дверью. «И что это было?» — робко спросила я, маленькими шажками приближаясь к прилавку. «Проклятие!» — проговорил инспектор задумчиво. «Не сказать, что смертельное, но очень неприятное. Откуда оно у вас?» «Почтальон принёс», — растерянно ответила я. «Хозяйки лавки, а это вроде как я». «И вы собирались его открыть?» Он посмотрел на меня так, словно я собиралась собственноручно перебить всех зайчат в округе. «Собиралась», — согласилась я. «А то, что кот не желал его отдавать, вас никак не смутило?» Он смотрел на меня, как строгая директриса на проштрафившегося школьника. «Не смутило. Этот мохнатый гад сегодня утром тапочки по комнате гонял. Что же, и в них какая-то опасность кроется. А до этого он чуть все склянки не перебил». «По полкам прыгал. Так что мне теперь все полки в окошко выбросить?» Инспектор вздохнул. «Полки и тапочки — это от озорства, натур такая кошачья. А к этой штуковине он вас очень даже серьезно не пускал. Если вы по-прежнему желаете оставаться живой и здоровой, коту следует прислушиваться». «Прислушиваться? Коту? Великолепно! Мало мне вечно недовольного инспектора, тапочек, которые везде суют свои носы». Теперь ещё один начальник появился. Озвучивать эти мысли я не стала, в глубине души понимая, что гадкий инспектор в чём-то прав. Кот действительно пытался меня спасти от неведомого проклятия. Мужественно прикрывал пузом бандерольку, и даже вода его не испугала. «Погодите, а от кого подарочек? Кто меня проклясть пытался?» «Разберёмся», — хмуро сказал инспектор и направился к выходу. На пороге обернулся. «Кстати, что у вас сегодня с продажами? Насколько я понимаю, не густо? Думаю, следует сосредоточиться на этом». «Ах ты ж, меня тут травят, проклинают. Кругом черти что творится, а он только о продажах и думает». «Сосредоточусь», — буркнула я. «Не объяснять же инспектору, что с продажами у меня не всё так плохо. Вытребовала у лавки две редкие вещицы, на которые уже есть покупатели». Просто одна пошла собирать деньги, а вторая пока не знает, что её товар есть на складе. Кстати, очень плохо, что не знает. Надо бы ей об этом сообщить. Я бросила взгляд в окно. Уже темнело. В нашу лавку и днём-то особо никто не заглядывает, а уж теперь посетителей его вовсе ждать бессмысленно. Я на скорую руку организовала ужин для мастера Гастора, выпроводила его пораньше, затем переобулась и отправилась к неприятной дамочке, чей заказ лавка решила выполнить. Доставку на дом организовать нельзя, но зайти и сообщить, что товар прибыл, очень даже можно. Этим и займёмся. В конце концов, моя главная задача — как можно скорее выбраться из этого чёртового мира, чтобы всякие там инспекторы, коты и тапочки не указывали мне, как жить и что делать.